Глава 23. Нэнси С того дня Стивен немного успокоился, но я все равно замечала, что он часто бывает напряжен. Конечно, можно было списать все на его работу, но что-то мне подсказывало, дело не только в этом. Спросить, в чем дело, я пыталась не раз. Но разве же он расколется? Мальчики такие мальчики в любом возрасте. Жаловаться девочкам не по-мужски же. А то, что его девочка сама нафантазировать способна короба Стив не думает. У фантазии, в отличие от правды, границ-то нет. Меня вновь стали одолевать всякие нехорошие подозрения. Времени на их раскручивание в голове было вдоволь. Стивен работал из дома по-прежнему редко. А если уезжал, то до полуночи пропадал. А то и дольше. Грех саму себя на качелях не покачать. Казалось бы, сиди тихо, и все будет хорошо. Вот только удобной тенью своего мужчины, покорно ожидающей его дома, нельзя становиться. Такие тени легко затмевают яркие и стервозные женщины, которые знают цену и себе, и своему времени. Не смущаются, когда им дарят цветы или ведут в ресторан, а принимают это как должное. «Я так не умею, а надо бы научиться». В конце концов, я решила рискнуть. За прошедшие две недели Стивен куда-то пропадал даже каждые выходные, и мне это изрядно надоело. Да, быть диванной подушкой и мне удобненько, но надоело довольно быстро. Поймав его утром понедельника перед тем, как он опять намеревался улизнуть на свою драгоценную работу, я встала на проходе гардеробной, недовольно поставив руки в боки. Стив усмехнулся моей решительности уголком рта и выдал свое излюбленное, выкладывай. Ну, я и выложила, как недовольна тем, что вечно дома сижу и его жду. Пока его серые глаза поблескивали сталью в раздумьях, моей спеси поуменьшилась. Как-то сразу вспомнилось, что я так-то его почти месяц ждала каждый день в подвале, и меня это вполне устраивало. А тут наглеть стало. Я опустила руки и закусила губу, предчувствуя, что мне предложат закрыть свой рот и в лучшем случае отправляться в подвал. А в худшем... Это я подумать не успела, потому что Стив навис надо мной, тепло улыбнулся и почесал меня за ушком, видимо, отсылая к тому, что я сравнила себя в своей тираде с диванной собачкой. «Я могу брать тебя с собой на брифинге, но сдается мне поспать от скуки удобнее в кровати, а не в душном офисе». Хмыкнул он, задумчиво вырисовывая пальцем узор на моем плече. «Сегодня вечером у меня тренировка по расписанию. Сначала стрельбище, потом спортзал. Если тебе такое интересно, можешь составить мне компанию». «Ммм...» Я сделала вид, что тоже задумалась. «Почему бы и...» «Да». «Насчёт этих твоих штук в офисе я тебе мешать не буду, конечно, а вот вечер хотелось бы вместе провести. Ты за мной заедешь или Джек отвезёт?» «Кто-то из ребят отвезёт», — кивнул Стив, расплываясь в хитрой улыбке. «Присмотри пока себе какую-нибудь спортивную форму. До вечера». Склонился и легко поцеловал меня, этим обманным маневром, сдвигая со своего пути. «Да чего хитрый у меня мужик!» И придумал, куда меня деть, и задание на день дал. Неудивительно, что у него столько денег. Во всем умел эти их стратегии строить. В любом случае, Стив был прав. На его работе мне делать нечего. И дело не только и не столько в скуке. Во-первых, зачем мне лишний раз знать, чем он занимается? А вдруг там что-то нелегальное, и моей жизни из-за таких знаний может угрожать опасность? Во-вторых, у таких мужчин, как он, всегда куча женщин рядом. Секретарши там всякие, помощницы с необъятным бюстом, администраторы на ресепшенах. Оно вот мне надо. И так самооценка не фонтан, а так я и вовсе впаду в депрессию. А мужчины депрессивных девушек не любят. Уж точно не такие, как Стив. В общем-то, двух пунктов вполне хватало. А вот в спортзал мне сходить определенно следовало. И не раз. Я вошла в гардеробную Стива и повертелась у зеркала, явно принципиально портя себе настроение. Грейс из меня сделала какой-то сладенький пирожочек ей, богу. Витаминки ее и откормка как на убой свое дело сделали. И сидячий образ жизни, так что моя вина тоже была. Килограмма три лишних определенно присутствовала расстраивала и, что радовало, мотивировала поднимать их и тащить в спортзал. Вот и славно. Вернувшись в комнату, я зависла над экраном ноутбука, который мне разрешили притащить в спальню. Спортивная форма всегда виделась топиком и лосинами, обтягивающими в такую облипочку, что все мои лишние килограммы непременно покажут себя Стивену во всей красе. Я поморщилась. Нет, «Нам такое не пойдет. Надо как-то изощряться и покупать что-то такое, зачем смена веса со временем будет не так заметна». Вместо маркетплейса я открыла поисковик и вбила в нем запрос на тренды в нужной сфере. И вот тут уже я расплылась в довольной хитрой улыбке. Как только позабыла, видела же девчонок в зале в таком. «Что лучше всего прикроет отъевшуюся попу?» И юбка, конечно же. Очень кстати, сейчас в моде были короткие спортивные платья, как мне всегда казалось, из той же ткани, что и лосины. Но с животом вроде не так все печально было. Главное, другое прикрыть. Или показалось. Пришлось шлепать ванную напротив, разглядывать. Зеркала в доме Стив в принципе не жаловал. Даже то, что висело в ванной, появилось там по моей прихоти. А до этого было только в гардеробе, и все. То, что мой стервет за мной приглядывал через камеры и заметил мои периодически походы к единственному в доме зеркалу, из-за чего и появилось второе — в ванной, меня ничуть не раздражало. Наоборот, пусть на меня смотрит, а не на секретаршу. Я тоже та еще собственница. А как иначе? «Так, если живот втянуть, его почти и нет». Я опять расстроилась и потянулась к лицу, но на полпути одернула руку. «Хорошо, что мы трахались по ночам. В темноте хоть не так заметно, какая я». Недовольно фыркая себе под нос, я отправилась в спальню и несколько раз отжалась. Капля в море, но разрастаться в вширь точно не хочу. Вечером понятие растяжимое, поэтому я взяла телефон и спросила у Стива точное время. Какое-то время он не отвечал, а потом пришло сообщение. Согласовал с водителем на 7. «Официально-то как. Надеюсь, максимально ускоренная доставка успеет привести мне мое платишко. «На всякий случай я заказала еще самый обычный спортивный костюм с более-менее свободным кроем. Но на моей фигуре такое хоть и скроет изъяны, все равно будет смотреться, как на вешалке». А мне понравилось видеть похоть в глазах Стива, когда ему нравится, когда я выгляжу. Я и самой себе начинаю нравиться в такие моменты. Доставка успела к пяти. Кое-как быстро справившись с ужином, я забрала пакеты и побежала наверх, на ходу отпуская Грейс домой. Стивен дал мне такое право неделю назад. Похоже, чтобы наши с домоправительницей отношения немного наладились. И не прогадал. «Раз уж я могла кому-то скостить рабочий день, чего бы и нет». Оплата у Грейс, по ее словам, была ежедневная, а не почасовая, так что уйти пораньше для нее было за радость. Услышав от нее в спину что-то одобрительное, я поспешила наверх. Вообще, к Грейс у меня тоже была масса вопросов. Например, мне было интересно, почему она не живет в доме, Стив не разрешает или сама не хочет». Или более насущный, какие указания она получила насчет подвала? Насчет меня, в частности? Задавать их я не спешила. Пока хватало того, что суровая домоправительница в мою сторону немного оттаяла, даже стала какие-то вкусности нет-нет для меня готовить. И этого пока что вполне хватало. «Травить она меня не будет. Уже хорошо?» Примеряя платье, я пришла к выводу, что втянуть живот не поможет, только если совсем не дышать. Выругавшись, я переоделась во второй костюм, посмотрела на себя в зеркало и... Ну, не дышать так не дышать. Лишь бы Стив не видел этого безобразия. Впрочем, у спортивного белья были хорошие. Темно-фиолетовая обтягивающая ткань, переходящая градиентом в черный, скрадывала и утончала фигуру, а тонкие голубые линии вставок по бокам эти самые бока тоже визуально удлиняли, отчего те казались идеальными. Короткая юбка попу слегка обтягивала, но и утягивала одновременно. Если сброшу пару кило, будет висеть, но не критично. Можно и новое прикупить, если не будет нравиться. Шнуруя кроссовки, в коих в рядах моей обуви тоже прибавилось, я довольно улыбалась. Классно так, когда не бьешься за каждый цент, выбирая товары в магазине по акции. И тебе их еще и на дом привозят, а не приходится тащить на своих плечах. Вроде бы и мелочь, но все познается в сравнении. Видела, что сейчас модно в зал ходить в обуви без шнурков, но я такую не носила никогда. Точнее, как никогда. Однажды надела на физкультуру в средней школе и заработала детскую психологическую травму на всю жизнь. Обувь была мне немного велика, и на пробежке один ботинок слетел, когда я споткнулась о собственные ноги и комично свалилась. Всем классом тогда надо мной смеялись, и еще недели три припоминали, даже не задумываясь, как мне это было обидно. Конечно, со шнурками тоже могла быть такая проблема, но они создавали хотя бы видимость контроля за такой ситуацией. Уж что-что, а перед Стивом я позориться точно не хотела. С макияжем и волосами за два часа я тоже вполне справилась, спустившись вниз на десять минут раньше обозначенного времени. На всякий случай захватила с собой кожаную куртку. Мало ли, на улице ранняя осень, но вечером идти куда-то по улице будет прохладно. Идти. По улице. И когда я только привыкну, что у моего мужчины есть машина? «Никогда», — ответила моя тревожность внутри. «Стоит привыкнуть, и все потеряешь». «Факт». Черный автомобиль, на этот раз напоминавший какую-то премиальную громоздкую хренотень, далёкую от вида внедорожника, послушно ждал прямо у входа в дом. Завидев меня на пороге, водитель вышел и направился к его задней двери, чтобы мне ее открыть. Это был не Джек, а какой-то другой мужчина еще суровее на вид. «Стивен своих клоунов, что ли, разводит где-то, а потом на работу берет. «Доброго вечера, госпожа Харнис». Услужливо поприветствовали меня, а я кивнула и юркнула на заднее сиденье. «Нет, к такому нельзя привыкнуть. Не такому социофобушку, как я. Понимая, что Стив и ему подобные привыкли, обслуживающий персонал не замечают, а я так не умею». Все мы люди, независимо от статуса. И вот что о таких, как я, думают все эти услужливые мужчины, несложно было догадаться. Радостный настрой как рукой сняло. Я положила руки на колени и откинулась на спинку сиденья. Да уж, к такому я тем более никогда не привыкну.